Я член первой семьи. Эти строки пишу в армейском бункере, в затерянном в горах, неподалеку от городка 29 Палмс, штат Калифорния. Итак, я одна из восьмерых, решивших добраться с гор Сан-Хасинта в колорадский город Телурит. Странно изливать душу незнакомым людям, которых сейчас, возможно, еще нет на свете. Но Питер говорит, хронику нашего путешествия вести нужно. Ескать в один прекрасный день люди захотят узнать, что с нами стало. В бункере мы уже третий день. В целом здесь очень комфортно. Есть электричество, водопровод и даже душ, который можно принимать, если устраивает холодная вода. Меня устраивает. Не считая казармы, в бункере три основных зала: зал с оружием, склад, зал с машинами, гараж, и третий поменьше, где хранятся еда, одежда и лекарства. Его мы никак не окрестили и зовем просто «третий зал». В третьем зале я и обнаружила карандаши и чистые блокноты. По словам Холлеса, тут для небольшой армии оружия хватит, и я ничуть не сомневаюсь. Майкл с Калебом чинят хаммеры. Это такие мощные автомобили. Питер считает, в двух хаммерах поместимся и мы в восьмером, и канистры с горючим, но Майкл твердит, что запчастей хватит максимум на один. Алиша им помогает, но, по-моему, просто стоит рядом и подает нужные инструменты. Впрочем, пусть подает, не вечно же ей командовать. Бункер со всем содержимым принадлежал армии, которой давно нет. Наверное, мне стоит это упомянуть. В путь мы пустились из-за девочки Эми. По словам Майкла, ей сто лет, хотя на вид не скажешь». Обычная девчонка, но у нее на затылке мы обнаружили крошечный передатчик, благодаря которому выяснилось, что она из Колорадо, точнее, из ЦКЗ. Подробно рассказывать не стану, потому что не представляю, с чего начать. Эмми не Майя, но Майкл и без ее помощи узнал, что она не единственная, кто уцелел за пределами колонии. Он слышал тех людей по радио, поэтому мы и собрались в Колорадо. У каждого из нас есть своя работа. Я, например, помогаю Петру с Холлисом разбирать ящики на стеллажах. Мы ждём, пока починят хаммеры. Питер говорит, время нужно проводить с пользой, мол, вдруг мы сюда ещё вернёмся. С другой стороны, можно найти что-нибудь полезное для будущей поездки. Мне в утрацию попалась, причём не одна, а несколько. Майкл обещал настроить парочку, если, конечно, попадутся батарейки, способные удерживать заряд. За складом есть небольшая ниша, которую мы назвали кабинетом. Там стоят письменные столы с компьютерами. Они оба не работают. И полки с папками, справочниками и толстыми инвентарными книгами, где перечислено всё: от винтовок и гранатомётов до рубашек, брюк и мыла. Надеюсь, его мы скоро найдём. Напротив каждого пункта в списке цифры и буквы совпадающие с цифрами и буквами на стеллажах, но не всегда. Порой открываешь ящик, где должны лежать одеяла, а там лопаты или снова винтовки. Эми помогает нам разбирать ящики, но по-прежнему молчит. Сегодня я поняла, что она умеет читать, причём бегло, не хуже любого из нас. Не знаю почему, но меня это удивило. День шестой. Майкл с Калибом до сих пор колдует над хэмерами. Майкл говорит, что два автомобиля отремонтировать удастся. Хотя полной уверенности нет, мол, главная проблема в резиновых деталях, от времени они высохли и рассыпаются на глазах. С другой стороны, я никогда не видела Майкла таким довольным. Мы надеемся, что у него всё получится. Сегодня я перебирала медикаменты. Многие испортились и пришли в негодность, но кое-что ещё можно использовать. К примеру, есть настоящие бинты, шины и даже манжетка для измерения давления. У мауз давление 120 на 80. Я решила измерять его каждый день, надеюсь, мауз станет напоминать и попросила её пить побольше воды. Мауз согласилась, но сказала, что и так писает каждые 5 минут. Сегодня утром Холи сводил нас в пустыню, учил стрелять из винтовки и бросать гранаты. Госкать бы припасов в пещере столько, что пользоваться ими должен уметь каждый. В общем, до обеда мы без остановки палили по скалам и швыряли гранаты в песок. У меня до сих пор в ушах звенит. Холис предупредил, что к югу от гор полно мин и ходить туда нельзя. Думаю, он сказал это для Алиши, которая по утрам берёт лошадь и пока не жарко, выезжает на охоту. Из трофеев у неё пока лишь два кролика. Их мы приготовили вчера на ужин. Питер нашёл в казармах карты, и после ужина мы все, включая Эми, играли в 101. Эми играет лучше всех, хотя правила ей никто не объяснял. Наверное, она посмотрела на нас и разобрала, что к чему. Нам попались настоящие кожаные сапоги. Теперь по паре есть у каждого, кроме Калиба, который не желает расставаться с кроссовками. Они ему велики, но Калиб якобы любит именно такие. Ещё он считает их счастливыми. Мол, кроссовки его от смерти оберегают. Может, на стеллажах есть ящик с счастливыми кроссовками? День седьмой. С камерами у Майкла пока не получается. Неужели придётся идти в Колорадо пешком, не считая сапог, самая лучшая находка неоновой палочки. Это особые пластиковые трубки. С огнёж такую встряхнёшь как следует, и она светится бледно-зелёным. Вчера вечером Калиб разломил одну, окурил лицо сияющим газом и закричал. «Смотрите, смотрите, я зеленый пикировщик!» Питер рассадил его, мол, нисколько не смешно. Но мне было смешно, и почти все смеялись. «Я очень рада, что Калиб с нами. Завтра собираюсь нагреть воду и по-настоящему вымыться. Заодно подстригу волосы Эми, ну, или хотя бы колтуны распутаю, а может, и искупаться уговорю». День девятый. Майкл обевил, что хочет попробовать завести Хаммер. На наших глазах они с кабем подсоединили машину к генератору, но когда попытались завести, раздался грохот и повалил дым. Майкл сказал, что придётся начинать сначала. Мол, проблема в горючем, но, по-моему, он сам не знает в чём. Ещё в казарме туалет засорился. Холис ворчит, молярми США в состоянии приготовить еду, которая не портится веками, а ассортимент нормальный сорудить слабо. Холис попросил меня подстречь его. Должна признать, вымотый и стриженный, он очень даже ничего. Может, уговорю его сбрить бороду, хотя на ему как память о брате. Бедный орло, бедняга Холис. День 11. Сегодня погибла лошадь, и виновата в этом я. Днём мы привязали её колышку в тени у пещеры, там и кусты, и трава помягче. Потом я решила, что она застоялась, отвязала и повела по тропке. Она чего-то испугалась и как понесётся прочь. Мы с Холисом бросились следом, только разве её догонишь? Через пару секунд лошадь была на минном поле. Раздался взрыв, и она упала. Я хотела вытащить её, но Холис не позволил. Не бросать же её раненую. "Вот кликнула я". Холис покачал головой, принёс винтовку и сделал так, чтобы она не мучилась. Потом мы оборы дали. Я спросила, как звали лошадь, а Холис ответил: "Красавица". Мы здесь лишь десятый день, а кажется, что намного дольше, и мы никогда отсюда не уедем. День 12-й. Ночью ещё струпло лошади. Пикеровщики не дремлют. На всякий случай Питер решил закрыть двери ещё до заката. Я очень беспокоюсь о Маусами. Последнее время она неважно себя чувствует. Другие это вряд ли замечают, но я-то вижу. Тео почти наверняка погиб. Мы все это понимаем, только вслух не говорим. Маус девушка сильная, но с каждым днём ей всё тяжелее и тяжелее. Мне самой не хотелось ворожить в пещере. День 13-й. Отличные новости. Завтра Майкл попробует завести Хамер. Мы все желаем ему удачи. Конечно, нам давно пора в путь. В третьем зале я наткнулась на ящик, обозначенный как контейнер для станков. Внутри оказались мешки с костями. В них упаковывали погибших солдат. Ящик я закрыла и поставила на место. Надеюсь, меня не будут о нём расспрашивать. День 16. Пору дней я не писала. потому что училась водить. Позавчера Майкл с Калибом завели первый Хаммер. Получился настоящий праздник. Мы все смеялись, хлопали в ладоши. Майкл сказал, что сядет за руль первым. Хаммер отчаянно заскрипел, но выехал из бункера задним ходом. Потом мы по очереди пробовали его водить. Майкл объяснял, что делать, но получалось не очень. Сегодня утром завели второй Хаммер. Калиб предупредил, что остальные оживить не удастся. Но ведь больше двух нам и не нужно. Если один сломается в дороге, пересядем на второй. По словам Майкла, дистопливо можно взять столько, что хватит как минимум до Лас-Вегаса. Завтра утром собираемся на склад Горючего. День 17. Хаммеры готовы к отъезду, мы тоже. Целое утро гоняли машины от бункера на склад и обратно, наполняли топливные баки и дополнительные канистры. Несмотря на усталость, настроение у всех приподнятое. Настоящее путешествие начинается лишь сейчас. Один Хаммер поведет Питер, другой я, а Холли с Салишей займут место у стоек, на которые сегодня после обеда поставили пулеметы 50-го калибра. Майкл разыскал батарейки, способные удерживать заряд. Так что пока они не сядут, мы сможем общаться по рации. Питер говорит, нам следует ехать по захолустью в обход Лас-Вегаса. А вот Холлис считает, если хотим попасть в Колорадо, нужно выбрать кратчайший путь, то есть межштатные трассы, потому что они самые лучшие и удобные. Алиша поддержала Холлиса, и Питер в итоге согласился. Короче, едем в Лас-Вегас. Интересно, какой он? Мы все сгораем от любопытства. Сейчас мы самая настоящая экспедиция. Старую одежду выбросили, и все до одного переоделись в военную форму, даже Калиб, хотя ему она велика. Маус спешно укорачивает ему брюки. После ужина Питер показал нам маршрут на карте и говорит «Давайте выпьем за удачу». «Холис, ты как, согласен?» Холис кивнул и принес бутылку виски, которую разыскал в кабинете. Вкусом виски напоминает самогон и действует так же. пара гладков, и все начали смеяться и петь песни. Было очень весело и в то же время грустно, потому что мы вспоминали Орло и его баллады под гитару. Когда ей не пригобило виски, Холис пошутил: "Может, хоть так у неё язык развяжется". Яна впервые за всё время улыбнулась. По-моему, она лишь сейчас стала настоящим членом отряда. Уже поздно пора спать. Завтра на рассвете мы выезжаем. Жду не дождусь начала путешествия, но с другой стороны, чувствую, что буду скучать по бункеру. Никто не знает, вернёмся ли мы когда-нибудь домой. Кажется, мы сами того не подозревая, стали семьёй. Ну вот, мои неведомые читатели, на сегодня всё. День 18-й. До Келса мы добрались задолго до наступления темноты. Город мертвее кладбище. Из живых существ лишь ящерицы и волосатые пауки размером с ладонь. Кроме депо не уцелело ни одного здания. После бункера кажется, что мы чуть ли не под открытым небом и абсолютно не защищены, хотя и двери, и окна депо забаррикадированы. Здесь есть насос, но нет воды, и мы пользуемся той, что привезли. Если не станет прохладнее, воды надолго не хватит. Похоже, выспаться сегодня не удастся никому. Надеюсь, Питер прав, и Эмиль умеет отгонять пикеровщиков. День 19. Вчера ночью на депо напала группа из трёх вирусоносителей. Они прорвались через крышу, разодрав доски как бумагу. А так мы отбили. Двух пикеровщиков уничтожили, а третий скрылся. У Холиса огнестрельная рана. Кто-то из наших пуля царапал, алиша винит себя. Но Холис успокаивает, мол, он сам неудачно винтовку перезарядил. По-моему, он просто не хочет её расстраивать. Пуля лишь слегка задела его предплечье, так что это действительно царапина, но в нынешней ситуации любая рана опасна. Холис скрипится, но я-то вижу, как ему больно. Эти строки пишу ранним утром. Ещё темно, но спать никто не ложится. Мы ждём рассвета, чтобы скорее пуститься в путь. Хорошо бы добраться до Лас-Вегаса, засветла и найти место для ночёвки. Впрочем, отныне на безопасность уповать не стоит. Об этом мы все думаем, но вслух не говорим. Удивительно, но ни паники, ни отчаяния я не чувствую. Конечно, умирать в тёмных землях не хочется, но здесь, с этими людьми, мне лучше, чем где бы то ни было. Когда есть надежда, даже бояться не зазорно. Не знаю, что нас ждёт в Колорадо и доберёмся ли мы туда. Но, по-моему, это не принципиально. Мы столько лет надеялись на армию, а оказалось, что армия – это мы».